Глава 4. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 31 октября 1980 года, пятница, 10.43. И вот ты снова здесь, не где-нибудь, а в другом аэропорту, разглядываешь дреды и удостоверения другого таксиста через поцарапанное стекло, которое вас разделяет. Снаружи гудят машины и звучат людские голоса в бесконечном нью-йоркском хоре. «Эй, убирай свою гребаную тачку!» И вот тут-то тебя осеняет. А может, ты вовсе не ворона, летающая над всем этим дерьмом, людьми, машинами и нормальной жизнью, переполняемая самовлюбленностью, время от времени привлекаемая на землю блестящими никчемными безделушками? «Алло, оглох, что ли?» — к нему поворачивается таксист. «Куда едем, начальник?» «Нет». «Возвращаешься сюда, и тебя как громом ударяет. Уезжая из этого города три года назад, ты, по крайней мере, теоретически не мог вырваться из тех схем, которые не контролировал. Может быть, человеку не дано изменить свою натуру, не в мелочах, а кардинально, так же, как и озеро, не может испариться по собственному желанию. Эй, начальник, ты чего, в отсечке? Куда?» «В Гринвич-Виллидж», — отвечает Винс. Водитель отворачивается к рулю. «Адрес-то есть, район там большой». «Схемы, о которых ты даже не подозревал. Площадь Вашингтона. Курнуть охота или снежка, знаю местечко поближе. Может, ты вообще никогда не контролировал? Вообще?» «Нет, спасибо». «Как скажешь». Таксист включает счетчик и заводит мотор. Винс откидывается на спинку сиденья. Устал, как собака. Он вылетел из Покана в Чикаго накануне. Провел ночь без сна на пластиковом стуле в аэропорту О'Хара. Чтобы выкинуть из головы все мысли, купил в магазине аэропорта новую книгу в обложке «Литературный негр Филиппа Рота» о двух писателях-евреях. Один молодой, подающий надежды, другой старый и знаменитый. Книга понравилась ему, как нравилась научная фантастика. В ней создавался мир, который он никогда не выдумал бы сам, но при этом мир выглядел вполне реальным. Потом в два часа утра на странице 88 старый писатель Лонов сказал... «Временами мне хочется представить, что я прочел свою последнюю книгу и в последний раз взглянул на свои часы». После этого Винс отложил книгу и понял, что больше к ней не вернется. Утром он улетел первым рейсом в Нью-Йорк. Когда самолет приземлился в аэропорту Ла-Гвардия, Винс почувствовал, что трепещет, предвкушая. Теперь, сидя в такси, он приоткрывает окно, чтобы подышать, Его укачивает, поездка навевает сон. Трейлеры и автобусы в Нью-Йорке насчитаешь больше разновидностей дизельной вонищи, чем запахов во всех других городах вместе взятых. Люди на перекрестках, ждущие зеленый свет, уже сходящие с тротуара. В Спакане такого не увидишь. Им всем не сидится дома, толпам людей, пересекающих улицы, прислонившихся к фонарным столбам, сидящих на капотах машин, на крылечках домов и кирпичных магазинов Квинса, где весь мир сливается воедино и течет по Гранд-Централ-Парквей. Машины сигналят. Он уже не помнит, когда в последний раз слышал, чтобы столько машин гудели одновременно, и вдруг раз. Он резко пробуждается. И как ребенок бросается к окну, завидев серебристые пролеты моста 59-й улицы, а дальше остров Рузвельта, который в его детстве еще называли островом соцпособий, потому что там были одни инфекционные больницы и санатории. Потом до острова добрались застройщики и понастроили там таких апартаментов, в которых даже бассейны были с видом. Бассейны! Винс бросает взгляд за мост и видит Манхэттен – увитые плющом дома потомственных богатеев в Саттон-Плейс, держащие оборону против армии стекла и стали, толпящиеся на берегу, а дальше – пики Крайслера и Эмпайра, угрюмые башни-близнецы, линия горизонта, буйство зданий. Революция кирпича, стали, камни и стекла. Забитых людьми, уставших от людей от машин, снующих по глубоким ранам авеню и коротким переполненным порезом улиц и от всего мира. грёбаный мир!» Винс способен только на это, чтобы не рассмеяться и не захлопать в ладоши. И почему его так удивляет, что по щекам тонкими дорожками текут слезы? После смерти отца Винс часто гулял от своего дома на Элизабет-стрит до площади Вашингтона, Бродил между деревьями, прислонялся к мраморным аркам и наблюдал за миром. Ему было 14 лет. Он много мечтал, слонялся по городу как турист, как легкая добыча для воришек, всегда смотрел вверх, впитывал архитектуру. В отличие от большинства местных жителей, которые смотрят прямо перед собой или чуть вниз, и никогда в глаза, отчего возникает ощущение настороженности. А взгляд Винса был направлен вверх на этот мир. Сколько он себя помнил, он всегда искал глазами отца на стройплощадке. Когда трос крана оборвался и разрубил его отца пополам, Винс только так и умел смотреть. В парке он научился играть в шахматы и покер, различать жуликов и карманников, игроков, подменявших игральные кости и мухлевавших в карты наперсточников, Он научился уворачиваться от ножей, босых женщин, наркоманов под кайфом, спокойно уходить, а не бежать, когда появлялись полицейские. Все его знакомые крали и дрались. Потому он тоже крал и дрался. Как все мальчишки, лишившиеся отца, Винс попал в местную шайку на роль мальчика на побегушках. Покупал курево, стоял на шухере, отвозил, что велели. Он всем нравился. Винс не был сицилийцем или хотя бы итальянцем, поэтому никогда не смог бы стать полноправным членом своим, но, с другой стороны, он не был похож на ирландца, поляка, еврея или представителя другого народа, которые оставались только шестерками. Было что-то странное и недоступное в его загадочной меланхолии и мертвенно-спокойных глазах, в качестве, легко принимаемом за бесстрашие. Винс принадлежал к тому редкому типу людей, по крайней мере в этом районе, которым не нужно было доказывать свою надежность. Он воровал машины, еще не получив водительские права, но вместо того, чтобы сразу ехать в магазин запчастей, как другие, до вечера катался по Брайтон-Бич или рок открыв окна даже зимой, чтобы ветер ударял ему в лицо. Но чаще он просто колесил по городу, высовываясь в окно, как собака – Первый раз его взяли, когда постовой застукал его на арит стрит припаркованным к уже стоявшему автомобилю. Винс любовался коринфскими колоннами у основания большого здания муниципалитета. «А мне плевать, что люди говорят», — сказал он полицейскому, когда тот надел на него наручники. «По-моему, это здорово». Для Винса это был не город, состоящий из районов и этнических групп, а собрание форм. Ему нравился напыщенный классицизм квартала вокруг мэрии, солидная ковка Соха, экстравагантные каменные уступы центрального парка. В воображении он рисовал Манхэттен без людей, одни здания, охраняемые группами такси без водителей, движущимися синхронно по пустым улицам. Даже во время первых отсидок Винс находил свободу в воображаемом мире архитектурных сооружений. Ему приносили странное утешение мысли о том, что можно провести ночь в классическом здании нью-йоркской тюрьмы, украшенной башенками и египетскими колоннами. Уж если тебе случилось попасть в заключение, лучше сидеть в произведении искусства вроде нью-йоркской тюрьмы, чем в скале на острове Райкерс больше похожий на общежитие деревенского колледжа, по периметру которого лениво пасется стадо обритых овец. В те времена Винс возвращался на площадь Вашингтона после каждой отсидки и обнаруживал, что там стало еще больше хиппи и студентов университета Нью-Йорка, которых переселили в «Виллидж», когда закрылось их общежитие в Бронксе. Однажды, выйдя из тюрьмы, он вдруг понял, что теперь в парке существуют два отдельных типа людей – Их было легко отличить друг от друга. Дно игроки, торговцы наркотой, уличные воры неспешно прогуливалось, озиралось, ожидало нового дела. А студенты, опустив головы, прижимая к себе рюкзаки, словно чемоданы или младенцев, проворно шагали, деловито пересекали парк, стреляли по сторонам глазами и повторяли в уме все предостережения о парковых наркодилерах, ворах, попрошайках, беглых заключенных, проститутках, уличных музыкантах и мафиози, ловких людях, самоуверенных и порочных, людях, похожих на Винса, хотя он сам и не желал себе в этом признаваться. Ему исполнилось 26 лет. Он с головой ушел в разработку схемы с кредитками, которую, насколько ему было известно, изобрел именно он. И в пятый раз угодил в тюрьму, когда от печеночной инфекции умерла его мать. Выйдя на свободу, Винс сидел на площади и наблюдал за студентами, пытаясь понять, что в них есть такого, чего нет в нем. Он знал, что умен, и прочитал наверняка больше, чем все эти дети с рюкзаками, набитыми книгами. И все же он не до конца постиг то, что прочитал. Оставались еще целые дисциплины и школы мысли, о которых он ничего не знал, Чего-то не хватало. Может быть, это всего-навсего ощущение возможностей, открывшихся благодаря появившимся деньгам и полученному образованию, или все дело в образе мышления. Может быть, они были способны сделать лучший выбор, или это какая-то черта личности, напористость, самоуверенность, «Ощущение своего места в мире, качество, которое Вин смог определить только потому, что сам им не обладал. Наверное, это что-то такое же простое, как отсутствие амбиций. В конце концов, разве можно чего-то достичь, если ты никогда не мечтал ни о чем, кроме девочек в бикини, упаковки пива и стрит-флэша?» «На самом деле, нечто, хоть сколько-нибудь напоминавшее амбиции, Было у Винса в 16 лет, когда он задумал открыть сеть ресторанов «Корзина для пикника», где подавали бы летнюю еду, бутерброды, жареную курицу, картофельные салаты и пироги в дешевых простых корзинах. В общем, все, что нужно для загородной прогулки. Самое смешное, что Винс никогда не ездил на пикник, никогда не ел из такой корзины, никогда не отдыхал в летнем лагере. Он и из города-то выезжал всего пару раз – Может, в этом и секрет. Привлекает то, чего у тебя никогда не было. Потом, всего за день до слушаний в суде, Винс поведал о своих планах молодому адвокату Бенни Девресу, которого очень тронула идея скромного жулика открыть ресторан для пикников. Бенни был ветераном войны во Вьетнаме и приложил немало усилий, чтобы окончить юридический факультет. Он описал Винсу, кем тот мог стать, если бы знал, куда стремиться. Между ними завязалась искренняя дружба, которая приносила пользу обоим. И Винсу, время от времени нуждавшемуся в адвокате, и Бенни, время от времени нуждавшемуся в уголовнике. Со временем Винс перестал брать деньги за колеса и стереоаппаратуру, которые доставал для друга, а Бенни бесплатно представлял его интересы. Бенни был одним из тех адвокатов, которые защищали бандитов, обладали прекрасно подвешенным языком и обедали в мафиозных забегаловках. Он стремился вверх, хотел якшаться с сильными миру сего, и на вечеринке в честь его тридцатилетия летия Винс заметил с десяток влиятельных шишек. Там же он познакомился с его кореглазой сестрой Тиной, которой тогда исполнилось всего 20 лет. Она была миниатюрная, застенчивая и работала на полставки у Бенни. Для Винса эта девушка стала всем, олицетворением его амбиций и желаний. Бенни, с одной стороны, никогда не приходил в восторг при мысли, что его сестра может встречаться с вором и наркоторговцем, с другой, никогда не предпринимал активных действий, чтобы убедить сестру порвать с Винсом. По крайней мере, пока не начались неприятности а неприятности были вполне обычные, с присущими им порывами и надеждой тонущего корабля. Карточная игра, долг, отгрузка товара, обман, провал. Так Винс оказался должен 15 тысяч плюс проценты главарю шайки из Квинса и еще 10 тысяч по суду, и светило ему два года за решеткой. Тогда-то Бенни и сказал, что у полицейских есть пленка с записью разговора, в котором звучит угроза убить Винса, а потом шепнул, что учился с прокурором на одном факультете. Если Винс даст показания против Доминика Калетти и его банды, его включат в программу защиты свидетелей. Винс отказывался, но Бенни добавил, что они могут добраться до Тины и Винс согласился. А после суда, когда его друг объявил, что хочет за услуги, Винс не колебался. Войдя в программу, он должен был отказаться от Тины. Винс выпрямляется и обводит взглядом площадь Вашингтона. Он позволил себе вспоминать об этом, как о совершенно другой жизни и о том отчаянном малом марте, как о ком-то другом, пока оно все не вернулось к нему. И теперь он сам во все это вернулся. Винс обходит арку и смотрит на потоки людей, бесконечную реку. Пока он жил здесь, этот вопрос никогда не приходил ему в голову, а сейчас не дает покоя. Куда они все спешат? Туристы, бизнесмены, панки, латиносы, артисты, дети, студенты Нью-Йоркского университета, которые выглядят ныне более молодыми, Более аккуратными и почему-то более профессиональными, чем ранее, куда они все могут спешить? Он смотрит на часы. Час. А вдруг Бен не бросил старую пятничную привычку, но не успевает Винс об этом подумать: как появляется Бенни собственной персоной, слегка постаревшей, посолиднившей, светлые волосы в два раза короче и уже начали сидеть и отступать от его высокого лба, как у Гарфанкела. На Бенни костюм, голубая рубашка, отличное шерстяное пальто, под мышкой пачка газет. Винс петляет между парковыми скамейками, потом следует за Бенни, отставая метров на шесть по Пятой Авеню, на Восточную Одиннадцатую, где юрист сворачивает в кедр. Минуя ресторан, направляется прямо в бар и садится за столик у стены. Каждую пятницу в течение футбольного сезона Бенни приходит сюда и приносит с собой как можно больше газет, заказывает свиную отбивную и пиво, читает спортивные рубрики, выискивая травмы или проблемы у звезд, все, что можно использовать для получения выгоды на матчах в выходные. Винс смотрит на него от стойки бара и ждет, пока Бенни принесут отбивную, и он ее обильно посолит. Тогда Винс подходит и плюхается напротив старого друга, кладет сумку на колени. Бенни поднимает глаза, и левый уголок его рта ползет вверх в улыбке. — Привет, — говорит Винс. — Сыкин сын, — тихо отвечает Бенни. Он встает, обходит столик, и обнимает Винсет так крепко и долго, что люди начинают оборачиваться на них. Бенни пережевывает свинину и говорит левой стороной рта. «Зовут его Рей Скоттьерри, Рей Прут. Раньше работал на Анжело Бруни в Филле». «Раньше?» В прошлом марте Анджело убрали из-за делишек в Атлантик-Сити. С той поры его ребята стреляют друг в друга без остановки. Сцепились, как собаки, из-за куска мяса. А этот Рэй Прут воспользовался возможностью выйти из банды, приехал в Нью-Йорк, подвязается здесь, оказывает особые услуги клану Гамбина и ждет, чем дело в Филле кончится. Винс покачивает стакан виски «Джей энд Эмп Би». А что это за услуги? Все, что ребятам влом самим сделать. Работа неофициальная. Например, их беспокоит, что кто-то слишком много болтает. Или заказывают друга, полицейского или судью. Короче, всякие деликатные дела. Может, они не доверяют местным талантам, или им нужны люди особые квалификации? Квалификации. Бенни выдыхает. Ну, знаешь, поджигатели или специалисты, которые умеют обставить все так, что будет похоже на несчастный случай или необъяснимое исчезновение. Есть мастера пыток, ребята, работающие по удаленным заказам. Да разные квалификации бывают. Чем же занимается этот Рэй Прут? Какая у него квалификация? Бенни проглатывает кусочек свинины. Есть у меня один клиент, знакомый с Рэем Прутом. В карты вместе играют. Говорит, у Прута репутация, может убрать кого угодно и когда угодно. Ни стыда, ни совести. Этот парень многостаночник, мать его. На все руки мастер. И работу свою любит. Но, по-видимому, Бенни оглядывается. Особенно ценен, когда надо убрать женщину. Женщину? Перед Винцем снова встают черные глаза Рэя. «Мало кто из шестерок старой гвардии возьмется шлепнуть ребенка или женщину. Но с появлением колумбийцев и притоком кокаина все с ног на голову встало. Старые законы забыты. Женщины, дети, целые семьи. Раз плюнуть. Этот рейпрут берется за такую работу, от которой откажутся старики». Винс делает глоток. «Он просто зверь. Послушай меня, Марти». Если тебя заказали именно Рэю Пруту, ну, в общем, плохо дело. Хуже не придумаешь. «Почему я?» — Винс допивает виски и помахивает стаканом бармену. Бенни жует свинину и пожимает плечами. «Я и так задал достаточно вопросов, чтобы меня лишили лицензии, взяли на заметку, а может и убили. Понятия не имею. Может, кому-то достались от те твои долги». Может, они подчищают концы, или кто-то шепнул им, где то и они хотят сообщить осведомителям. Как знать, почему такое происходит? Бармен приносит Винсу второй стакан. Винс делает большой глоток и смотрит в стол, пытаясь сложить кусочки информации. Потом поднимает глаза и видит пристальный взгляд Бенни. «Что?» «Ты какой-то другой», — говорит Бенни. «Призрак». Винс проводит рукой по колючим коротким волосам. «А, да, стрижка». «Нет, не это. Ты какой-то...» «Не знаю, другой». Бенни делает глоток пива. «Так как ты поступишь, Марти? «Надо бы тебе уносить ноги, правильно?» «Не знаю», — отвечает Винс. «Тот город, где я жил, если они меня там нашли, найдут хоть на луне», — он вздыхает. «Может, это безумие, но я тут с собой деньжат привез». Подумала, а что, если вернуть тот долг? Так вот, войду с пофигистским видом, вроде как забежал расплатиться. Бенни смеется, но потом замечает, что Винц серьезен. Сколько у тебя с собой? Насколько, по-твоему, мне надо? Бенни пожимает плечами. Трехгодичный счетчик на 15 штук. Они захотят получить 60. И, наверное, все равно уберут тебя за сам долг. Винс смотрит в свою сумку. «Шестидесяти у меня нет». «А сколько есть?» «Я привез десять». «Десять кусков?» «Дома больше осталось. Скажу им, что остальное получат, только если отпустят меня домой. Я им оттуда перешлю. Это будет моей подстрахованием». Бенни вглядывается в Винса, печально улыбается и отправляет в рот последний кусочек отбивной. «Не забудь отложить пару сотен в себе на гроб».